Рекила, работавший с тремя землекопами в первом шурфе, взглянул на Прохора Петровича, вскрикнул, упал на брюхо и со страшным стоном стал сучить ногами. «Ой, смерть! Умираю, братцы-сударики! Доктор, скорее!» Он весь дергался, хрипел, глаза уходили под лоб. Землекопы выскочили из ямы вон. Прохор крикнул «Носков Петчер! Где он, дьявол? Ребята, воды!» И все вместе с Прохором скрылись. Оставшийся в одиночестве Филька Шкворень заорал еще ужаснее, но лицо его улыбалось. Он встал на карачке и выхватил из-под брюха вдавленный в землю золотой фунтов три самородок, издававший мутный желтоватый свет. Филька в радости заржал, как конь, спрятал за пазуху находку, и когда прибежал с людьми фельдшер, бродяга сидел с закрытыми глазами на дне шурфа, протяжно-страдательский охол. Лысый, юркий, как мартышка фельдшер Носков, стал щупать бродяги пульс. Прохор подал стопку коньяку. Фелькаш-корень жадно выпил, сплюнул и сказал, «Ох, отец родной, Прохор Петров...» «Спасибо. Это меня та самая цыганка спортила, зельем опоила, помнишь? Припадки, понимаешь? Грохнув пятки к затылку подводить, учнет!» От дальнего шурфа кричали рабочие вместе со студентом Образцовым. «Хозяин, господин Громов, сейчас начнем промывку!» Перескакивая, валерник, скользя по окатным камням, Прохор направился туда. «Эй, ребята!»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 чтобы отыскать путь к столбам. В шурфах появился песок-речник. На носилках и в ведрах тащили пробу к Вашгерду. Это сколоченный из досок открытый лоток длиной всажень шириной около аршина. Он ставится на землю с легким уклоном. В верхней части Вашгерда отгорожен двухстенный ящик. Сюда сыплют пробу, обильно поливают водой. Вода размывает породу, переливается через перегородку ящика и ровной, неторопливой струей бежит по дну лотка, увлекая с собой в песок и глину. Растирай, растирай комки, покрикивал на рабочего дедка Нил и сам подхватывал особым грибком комочки глины, поднимал к верхней перегородке и там растирал их. Надо, чтобы одна муть текла. А может, в комочке золота, поучал он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 тонкими совочками снимали этот драгоценнейший песок, сушили его и точно взвешивали. На третий день разведки работа кипела в десяти шурфах. Золото маловато, ни то ни сё, да и золото неважное, как говорится, легкое, ожидаемой удачи нет. — Эй, чертознай! — кричали рабочие детки Ниву. — Ну-ка ты, на фарт! Дед нюхом чуял, где надо рыть. С ним соглашался и Штейгер.